Глава пятая, в которой Петерим Кук Ушкин впервые в жизни прислушался к своему внутреннему голосу, но было уже поздно. Зрелище танцующих под окнами девочек вызвало непривычные слезы. Оказалось, что слезная влага имеется у всех людей, не исключая пожилых, одиноких инвенторов. «Какое безобразие!» — бормотал Питерем Филимонович себе под нос. «Танцы! Художественная гимнастика у вас под окнами! Какое безобразие!» «Какое наслаждение видеть красивый гимнастический танец двух девочек-близнецов!» — думал он, смахивая слезы. какое понимаете ли, эстетика какая! Поэзия!» Он отошел от окна в глубину лаборатории, и там, под сводами камина, его ждал новый сюрприз. Под сводами камина, облокотившись лапой на решетку, стоял внушительных размеров кот с глазами мореплавателя и ученого, с усами философа в шкуре простого кота. — Это твой обидчик, — он сказал Кук. Ушкин своему пуделю, а то его кусей! Увы, долгожитель он и ухом не повел. Изможденный ужасной гонкой прошедшей ночи он спал возле камина прямо под ногами обидчика. Обидчик улыбнулся глазами мореплавателя и лапой мушкетера указал инвентару на не толстую книжицу, лежащую на горке каменного угля возле камина. — Какое нахальство! сказал Петерим Филимонович, — влезть в камин и принести книгу. Какое нахальство! Как это мило! Принести незнакомому человеку новинку литературы и предложить оною без всяких поползновений к вознаграждению — это очень мило, — подумал он одновременно с неприятным высказыванием. Такова была двойственная суть этого одинокого человека. Очень часто, а точнее всегда, Кук-Кушкин вслух выражал антипатию, возмущение, досаду, а в душе иногда, впрочем, далеко-далеко не всегда, испытывал симпатию, умиление, благодарность. Вот взял, например, книгу, прочел дарственную надпись и подумал, «Как это трогательно, и разве я достоин таких посвящений?» как это право любезность страны дарителя. Отшвырнул эту книжцу и проскрежетал вслух. Свинство какое! Дарить незнакомую книгу, да еще с надписью, какое свинство! Надо сказать, что слова взвинчивали Кукушкина сильнее, чем мысли, и он даже мог всерьез раскипятиться из своих же слов. Так сейчас он... Раскипятился, глянул в окно на поднимающегося в воздух старика Четверкина и пожелал престарелому проходимцу сверзиться в канал, хотя на самом деле желал свидетелю, едва ли не благодетелю своей юности, бесконечных благополучных полетов. «Эй, обложили, скричал, вернее, взвизгнул на высоких оборотах пяти. Собрались здесь автомобили!» «Самолеты, старики, писатели, дети, коты!» Он обернулся к камину. Кота уж там не было. Подаваем за три рубля сундучок, семейную реликвию. Свинство, хамство, безобразие какое!» Он ринулся в угол лаборатории. Так он называл одну из трех своих мрачных комнат с отставшими обоями, хотя она ничем кроме камина не отличалась от двух других. Вся квартира. Была заставлена сложнейшими системами циклами, центрифуг, реторт, колб, жаровин, сообщающихся сосудов. Процесс шел повсюду. Но все-таки лишь одна комната называлась лабораторией, а две другие иначе. Одна — конференции, другая — салоном мысли. В углу лаборатории под портретом флотского лекаря эпохи клипперов среди других семейных реликвий кожаная тетрадка-дневник, стетоскоп, выточенный из моржового клыка, скальпель, на который современному хирургу и взглянуть-то страшно. Большая флотская клизма, так называемая аварийная помпа, стоял из злополучный сундучок. Из поколения в поколение передавался этот сундучок, пока не дошел до пятиима. В дневнике Мичмана Фогель Кукушкина. Среди пяти, наставленных разными жидкостями, сохранилась запись такого рода. Вбежал Маркус Йоны со слезами на глазах протянул мне сундучок весьма солидного веса. Не менее пятнадцати фунтов с пристранной Монограммой и без каких-либо наличствующих признаков замка. В пылких выражениях он молил меня сохранить сей предмет до... Пятна, пятна. Несчастный не мог знать, что через... Пятна, пятна, большие пятна. Бой разгорелся с новой силой. Прошло немало лет, пока в конце дневника не появилась еще одна запись, касающаяся сундучка. Иногда я прижимаю ухо к теплому, он остается теплым, даже если его выставишь на мороз боку сундучка, и слушаю странный, мерный, какой-то дружелюбный стук, идущий изнутри. Стук этот оживляет в моей памяти дни молодости и плавание под флагом нашего славного командира Даниила Гавриловича Стратофонтова, что скрыто в всем загадочном предмете бриллианты, золото или какие-нибудь культурные ценности, которые для мыслящего человека дороже любых денег. Открыть сундучок я не имею ни малейших посягательств, ибо принадлежит он не мне, а далекому народу, и Бог весь когда-нибудь, быть может. И вот прошло уже после этой записи чуть ли не сто лет. Фамилия многое претерпела, разделилась, рассеялась. Фоги разлетелись по дальним меридианам, а последний Кукушкин не нашел ничего лучшего, как разделить себя на две части и для пущей спеси всунуть лишнюю букву «К». Нельзя сказать, что Петерим в молодые годы свои, подобно предку, не имел ни малейших посягательств к вскрытию сундучка. О, очень даже имел! Но, несмотря на изобретательный свой ум, Он так и не понял секрет этого ящичка. Открывать его насильственным, взломным путем не решился, хотя очень нуждался в бриллиантах и золоте. Все-таки сундучок был как бы семейной святыней, и Петерим вслух шипя проклятие в глубине души благоговел. В конце концов он убедил сам себя, что в сундучке никому не нужны и культурные ценности, махнул на него рукой и предоставил покрываться пылью. И вот сейчас он схватил сундучок, чихнул от вздыбившейся пыли и потряс. Ничего не сдвинулось внутри небольшой деревянной, но тяжелой емкости, приложил ухо и сразу услышал гулкий взволнованный стук. Конечно, так могли стучать только культурные ценности. Отдать что ли сундук тому мальчанке? Подумал Питерим. Во по имя всего, что дорого человеку, во имя высоких благородных принципов нашей цивилизации, отдам, пожалуй, шартаз два. Отдам, взвизгнул он вслух, за даром, какому-то молокососу самозванцу нашли простовилю. Делай, да тому иностранцу Толстопузму продам, про которого говорила Ксантина Ананьевна. Продам. А на валютку плюс смолу гумчванс. Вот разъщу сейчас Ксантину Ананьевну. Я и Её искать. Не надо услышал он хриплый голос. Искомое перед вами. Кук ушкин ахнул. На подоконнике в непринужденной позе сидела сама многоуважаемая Ксантина Ананивна. И огромные очки на ее костистом носу отсвечивали довольно многочисленно, если не сказать зловеще. Любопытно, каким образом вы, Ксантина Ананивна, проникли через входные двери и пересекли конференцию и салон мысли, ничего не задев. Тон Петерима в этот момент очень... Мало напоминал тон любезного хозяина. Однако дворничка небрежно отмахнулась от вопроса, спрыгнула с подоконника и заходила вокруг лабораторного стола пружинистым шагом тренированного спортсмена-туриста. — Ближе к делу, Петерин, ближе к делу! — заговорила она. — Принимаете вы наше предложение? — Повторяю свой вопрос! — прервал дворничку Кук Ушкин. — Каким образом вы проникли в лабораторию? Он треснул ладонью по столу и вперился в лицо непрошенной гости одним из самых неприятных своих взглядов. В молочной, например, все трепетали от этих взглядов. Ксантина же она не лишь усмехнулась с жестиными же губами и веско же ответила. — Мы работники коммунального фронта, можем не отвечать на некоторые вопросы. Несколько секунд прошло в молчании. Петерим Филимонович боролся с желанием выставить наглеца дворничку, однако, понимая весомость ее аргумента, лишь трепетал. С работниками Коммунального фронта всю жизнь у инвентора были сложные отношения. Главной же причина его терпимости оставалась все та же. гумчуанс. По его расчетам, именно это речайшее. Дефицитнейшая смола карликового эвкалипта из юго-восточного восковорного Перу вокруг Куску должна была стать последним восклицательным знаком в многолетней серии его изысканий, тяжких трудов, мелких спекуляций, бессонных ночей, раздумий и мук чистолюбия. Мы знаем! — с неожиданной душевностью сказала вдруг дворничка и положила на щуплые плечи Петерима свою тяжелую ладонь. Мы знаем, что вам не хватает для завершения опытов лишь нескольких граммов смолы гумчуанс. Научная общественность всего мира ждет. Больше того, все человечество ждет, особенно развивающиеся страны. Да кто вы такой? Сантипа Ананьевна с явным испугом спросил Кук-ушкин. Он совсем потерял инициативу и сидел съежившись под тяжелой рукой. Обнажившиеся в улыбке зубы дворнички были похожи на клавиши аккордеона. Любезнейший, милейший, гениальнейший товарищ Кук-Ушкин. -ку -ку Один грамм смолы гумчуанс на мировом рынке стоит пятьсот долларов. Известный филантроп Адольфус Селестина Сиракузерс предлагает вам пять тысяч. — Я всегда просил за этот предмет три миллиона. Слабо пискнул Питерим. Пять тысяч долларов? Это как раз и есть три миллиона. Три миллиона пятьдесят той страны, откуда прибыл филантроп. А, -а, -а! тогда другое дело, несколько приободрился Кук Ушкин. Три миллиона это три миллиона больше того. — надавила Ксантина Ананевна. — Мы гарантируем доставку к вам в Ленинград свежевыжатой смолы прямо из округа Куско. И взамен мы просим лишь старый, никому не нужный сундучишка. Вы спросите, зачем он вам? — Да ни зачем. Просто прихоть богача-коллекционера. Где-то в океане прослышал про сундучок из дерева сульп, ну и подавай ему его. Гримасы мира Чистогана. питик. Такие дела. Дворничка вдруг словно бы вспомнила, что она дворничка, и заговорил на дворинском языке. Да я бы лично Петерюша за яд-то ящик и кефирной бутылке не дала. Лови момент, Емеля, пока твоя неделя. Смотри, старуха-то, не забудь, купишь красненько. Может, ты сомневаешься, голуба, может, полагаешь, я агент. Петерем Фильмонч, я пора, стой, старуха, дворник, мету улицы за культуркой слежу. Понял, гостям делаю помощь, ясно? — Ой, неясно, — подумал Кук Ушкин. — Ой, темнит, старуха, ой-яй-яй! Ой, ой. Он чувствовал, что теперь уж ему не отвертеться, и новые рандеву на его не спасут. Нужно принимать решение. Либо онэгра будете напускать его на непрошенного гостя, либо брать в лапу эти проклятые пять тысяч, три миллиона, отдавать реликвию и ждать смолы. Как вдруг по соседству в салоне мысли произошло событие. затрубило, завизжало флейтами, закукарекала сигнальная система. Это означало, что процесс достиг фазы, и сейчас пойдет продукт. Сколько уж лет! Десятилетий сигналы эти взвинчивали Петерима. А вдруг сейчас, именно сейчас? Забыв про все на свете и с легкостью необыкновенно избросив с плеча тяжелую длань коммунального работника, Петерим выскочил из лаборатории, и промчался через конференцию в салон мысли. Продукт действительно шел по стеклянным трубкам на выход. Скрестив руки на груди, Питерим смотрел, как медленно катятся темно-зеленые шарики, и думал не без гордости о силе своего интеллекта. Ева, как все продумал, и как устроил сложнейшие конструкции, действует безупречно, сама синтезирует анализирует, снова синтезирует, сама же и приглашает на выход. Без ложной скромности, можно сказать, нет предела в человеческому гению. Явился, стучака годками и позевывая пудель он Оннегро. Этот никогда не пропустит выхода продукта. А ведь было время, когда чурался, крутил носом, даже визжал. Теперь всегда, когда... Подходит фаза собачий долгожитель. тот, как тот ждет первого еще не шарика и облизывается. Ведь может именно в употреблении продукта и скрыт секрет Мафусаиловского для собаки-то сорокалетнего возраста? Петерим Филимонович даже слегка задохнулся от такой гипотезы. Секрет долголетия, да ведь из этого шпримеком вытекают. Памятники, монументы ему, Петериму, Кук, Ушкину. По всем культурным столицам, институты, площади, бульвары его имени, сумасшедшие перспективы, вечное паломничество. Канал, конечно, придется переименовать. Извините, Александр Сергеевич. Что же... Довольно уже мытарит нашего терпеливого читателя глухими намеками на неясные изобретения. Раскроем карты. Петерим Филимончик Ушкин вот уже сорок лет был занят одной идеей, изобретением универсальной человеческой еды. Это еда, или, как ее предварительно назвал, изобретатель-продукт, должна была заменить на планете Земля все разносолы и своей доступностью, дешевизной, а, может быть, и бесплатностью ликвидировать сразу множество проблем, а своему Творцу обеспечить бронзовые памятники по всем культурным столицам. Ради этой идеи прожил Питерем всю свою жизнь, ради нее даже... Мелким мошенничеством занимался в те далекие прохладные годы. Ради нее портил свой характер и ощетинивался. Ради нее так и остался по штату младшим гардеробщиком в Доме культуры. А ведь мог бы, мог бы продвинуться до старшего администратора. В принципе, продукт был уже готов. В нем было больше витаминов. Белков и солей, чем в любой другой пище, не хватало пока что одного вкуса. По идее Петерима продукт должен был стать вкуснее любой самой вкусной еды, вкуснее шоколадных тортов, вкуснее икры и устриц, и даже вкуснее свежевыпеченного ржаного хлеба. Тогда его будут с удовольствием есть все. И забудут разные разносолы, из-за которых в средние века разгорело столько войн. Однако не получалось. Все получалось. Вкус не получался. Пока что, прямо скажем, получался какой-то антивкус. Продукт был настолько отвратительным, что даже сам творец его не решался проглотить целый шарик. Один лишенный агро, который лет 35 назад был принесен в жертву науке вдруг привык к продукту? Стал его активно потреблять и жертвуя себя не чувствовал. Так и сейчас он с аппетитом проживал и проглотил зеленоватый с искорками шарик и довольно улегся рядом с системой. Кук-Ушкин попытался последовать его примеру. Лизнул был и шарик, но скрючился. Нет, продукт был все еще далек от совершенства. — Должно быть, смола Гумчван скажет свое решительное слово, и, соединившись с остальными компонентами, придаст продукту вкус амброзии, который, как известно, питались боги на Олимпе. Так он окончательно решил принять предложение Ксантины Аннандьевны и заезжего филантропа. Он переправил готовый продукт в стеклянную печь для обжига и закалки и крикнул в соседнюю комнату, то есть в лабораторию. — Ксантина! — Анонимна, я согласен. Молчание было ответом на его слова. Инвентор прошел в лабораторию, но своей непрошенной гости там не нашел. Было тихо, и лишь летний ветерок тихо циркулировал под высоким темным потолком, шевелил паутину и чуть-чуть шелестел клочками обоев. — Должно быть, дворничка уже покинула квартиру. — А он, увлеченный выходом продукта и новой гипотезой долголетия, даже и не заметил, как она прошла через салон мысли. «Ничего», — подумал он, — «вернется. Коллекционеры старины, народ упорный». Тут его взгляд упал на нетолстую книжицу, что неучтиво подаренную ему незнакомой персоной. Он взял эту книжицу и, брюзгливо оттопырив губы, запромотал. «Эй, шут!» Пишут, сами не знаю, чего пишут. Воображает, видите ли, что я его писанину прочту. Ишь, наглость какая!» В глубине души он тем временем думал, «А хорошо, пока идет процесс обжига и закалки, завалиться сейчас с ногами на канапе и почитать эту соблазнительную княженцию». Вдруг, неожиданно для самого себя, он послушался, Не своей брюзгливой воркотни, а добродушного своего внутреннего голоса. И действительно завалился с ногами на канапе и взял считать книгу «Мой дедушка памятник». Когда он дочитал книгу до конца, он и думать забыл про процесс обжига. Весь мир осветился для него по-новому, как будто целая эскандра с огнями вошла в темную глухую бухту. Так действительно, значит, не засохло еще древо стратофонтовых, а напротив, дало такой замечательный плод, как этого мальчика Гену, который вновь столько десятилетий спустя пришел на помощь беззащитным островитянам, за свободу которых с отвагой и благородством бились их предки вместе под одними парусами этого мальчика, который теперь обеспокоен тем, что дорога каждому человеку а именно высокими гуманными принципами нашей цивилизации. Так значит, вот как!» Петерим вдруг вскочил с канапе. «Какие уж там доллары, какие писяты И бросился в лабораторию, охваченный благородным чувством, а также его восхищенной своей собственной персоной, которой, оказывается, доступны такие благородные чувства. «Отдам!» Немедленно отдам реликвию для блага всего человечества во имя всего хорошего. Проницательный читатель, конечно, уже понял, что сундучка в лаборатории под портретом не оказалось. Удивительно то, что этот далеко не идеальный человек, Петерим Кук-Кушкин, очень долго не мог разуметь, что имеет дело со случаем самого грубого воровства. Он, которого при желании можно было в свое время даже назвать спекулянтом, никогда не мог понять сути воровского акта и даже всегда сомневался в реальности краж, хотя жизнь подчас учила обратному.